Колеп Соколов Чайки Глава 65 Оказавшись за воротами, Витя медленно двинулся вдоль забора. К проволоке было прикреплено полотнище со смоделированными на компьютере видами элитного жилого комплекса с подземной парковкой и охраняемой территорией который должен был появиться на месте разрушенного старенького дома, который, как теперь было ясно, не случайно не отпускал от себя душу Виктора. «А ведь я бы мог купить себе здесь квартиру, хотя, конечно, это было бы уже не то, и жить в ней с Евлампией» пронеслось в голове молодого человека И тут же огромная серая плита навалилась на него. События последних дней, сегодняшняя странная ночь с девушкой, мельчайшие подробности которые были живы в его памяти, все до поры отодвинутое открытием, на которое навел его найденный старый игрушечный солдатик, навалилось на него. «Господи, что же мне теперь делать?» Задался вопросом Виктор. Неожиданная слабость накатила на него, закружилась голова. В этот момент он как раз повернул за угол проволочного, обтянутого синтетическим полотном забора. Впереди, на самом краю стройки, как бы встроенный в ограждение, стоял маленький одноэтажный павильончик, собранный из пластиковых панелей. Под самой крышей вывеска «Офис-продаж». Широкие каменные ступени ведут к пластиковой с большим стеклом двери. Справа и слева от нее окна. Стена вокруг двери и окон покрыта пленкой с различными видами строящегося жилого комплекса. Виктор подкатил к офису-продаж чемоданчик и устало опустился на ступени. В голове не было ни одной идеи. Проще всего было вернуться домой, пережить скандал, который устроит ему мать. Витя вдруг, повинуясь какому-то безотчетному душевному импульсу, достал из кармана солдатика. Вид игрушки опять унес его в тот далекий день в ту песочницу, За домиком офиса продаж на стройке затрещал мотор экскаватора. Сейчас он продолжит копать котлован под подземную парковку. Быстро доберется до того места, где когда-то была песочница. И все. От того дня не останется ничего. Отца и дома уже нет. Не будет и песочницы. Из Витиных глаз плелись слезы. Возле офиса продаж остановилось такси. Дверь автомобиля распахнулась. Из нее выбрался высокий, широкоплечий молодой человек. Волосы его выглядели так, как будто над ними еще 10 минут назад во все трудился мастер в какой-нибудь элитной парикмахерской в центре столицы. Возможно, так оно и было. На молодом человеке Был темно-синий костюм с приталенным пиджаком и узкими брючками, стрелки на которых были тщательно отглажены. Из-под пиджака выглядывала расстегнутая до второй пуговицы хлопковая рубашка в голубенькую клетку. В расстегнутый ворот виднелась толстая золотая цепь с каким-то массивным кулоном. Стуча по асфальту каблуками тщательно вычищенных темно-коричневых туфель, Молодой человек преодолел несколько метров от такси до лесенки, ведущей к двери офиса продаж. На первой ступени он задержался и, как показалось Виктору, с некоторой брезгливостью посмотрел на него. Но ничего не сказал и, преодолев две других ступени, оказался у пластиковой двери с большим стеклом. Достал из кармана пиджака ключ, сунул его в замочную скважину, повернул, раскрыл дверь и зашел внутрь. Дверь с шумом захлопнулась. «За кого он меня принял?» – подумал Виктор. «С чемоданом, одет прилично, но весь перепачкан в глине, всколокоченный, опухший, неумытый. «За наркомана?» «Да, я начинаю подходить под образ, который тщательно лепит для меня Мараховский. Если сейчас неожиданно заявлюсь домой к матери, она, скорее всего, решит, что я и вправду чего-то употребляю и провел ночь в каком-то наркоманском притоне. Но не здесь же мне сидеть. Своим видом я распугаю всех покупателей квартир. Сколько сейчас времени?» «А какой сегодня день?» Он начал медленно подниматься со ступени. Неловко схватился за ручку чемодана, и тот начал падать. Пытаясь поймать его, Виктор чуть не свалился сам, закружилась голова. Ничего не ел уже, наверное, сутки, испытывал страшную слабость. Когда каким-то чудом молодому человеку удалось поймать за ручку падавший чемодан и не свалиться самому, Кто-то толкнул его в бок. Выругавшись, Витя повалился на чемодан и вместе с ним на ступени. Ой, братишка, извини! Ненарочно повело меня! Раздался голос у него за спиной. Чьи-то руки схватили Витю за предплечье, помогая встать. Оборачиваясь, чтобы посмотреть на того, кто его столкнул, он воскликнул: Да что такое? С ума что ли все сошли? На последнем слове он осекся Узнав во всклокоченном И еще больше, чем он сам В грязной, мятой и вдобавок еще и мокрой Словно он только что валялся в луже одежды Сашку Школьный друг пошатывался С трудом удерживаясь на ногах Явно был пьян От него исходил сильный запах спиртного Опухший от пьянства Сашка таращился на Витю то ли вовсе не узнавая его, то ли вспоминая, где он прежде его видел. Да он и в самом деле сошел с ума, пронеслось у Виктора в голове. Сашка, ты? Проговорил он вслух. Витька! Наконец понял, кто перед ним школьный товарищ. А я тебя разыскиваю. Даже в дом к тебе заходил, в дверь звонил. Ты к телефону не подходишь, что ли? «Нет у меня больше телефона». Язык у Сашки заплетался. Он покачнулся. «То есть как нет?» Поразился Витя. Лицезреть Сашку в таком виде было странно. Паянькой он никогда не был. Но сначала бабка, а потом и строгий отец держали его в ежовых рукавицах. Если ребята в школе выпивали и предлагали присоединиться к ним Сашке, он всегда отказывался. Дома бы его... Не простили, если бы заявился на порог хотя бы слегка пьяным? «Да вот так!» – проговорил Сашка, потупившись. «То ли сам потерял где-то с пьяну, то ли украли. Черт его знает, ничего не помню». Витя чувствовал, школьный товарищ, как бы ни был он нетрезв, испытывает неловкость, что его встретили в таком виде. «Тут-то я его и раскалю!» — пронеслось в голове молодого человека. Вдруг испытал азарт. Перед ним в последнее время возникло слишком много тайн и загадок. Но одну из них он, похоже, сейчас имеет отличные шансы разгадать. «Что произошло тогда, когда мы увиделись подаркой?» — спросил Виктор и уставился на приятеля. Того словно что-то оттолкнуло от Виктора. Ты я. Нет, слушай! забормотал Сашка. Следом он произнес что-то совсем нечленораздельное какая-то смесь между мети и мычание. Я не понимаю, ты можешь сказать, что тогда произошло? напористо воскликнул Виктор и, отпустив ручку чемоданчика, тот качнулся в бок, но не упал. Остался стоять на асфальте спустился со ступеней вниз, приблизился вплотную к школьному приятелю. Сашка попятился. «Нет, нет!» – забормотал он с испугом, глядя на Виктора. «Не надо! Я не хочу об этом говорить! Я не могу на эту тему!» «Да что такое?» – в сердцах закричал Виктор. «Что ты мямлишь? Что произошло?» Неожиданно Сашка Точно внутри него распрямилась какая-то пружина, вскинул голову и следом резко подался вперед, схватив Виктора за майку на груди. Витя инстинктивно отшатнулся, сделал шаг назад, уперся пятками в нижнюю ступень и упал бы, если бы школьный товарищ не держал его. «Это ты меня довел!» в пьяной ярости закричал Сашка. «Из-за тебя! Если бы не ты!» Ты знал, знал! Это я тебя должен спрашивать, что там произошло!» Слюна из Сашкиного рта летела Вите в лицо. Опешивший Виктор не пытался оторвать от себя руки школьного приятеля. Голова его болталась. Вдруг Саша замер и следом, по-прежнему вцепившись в Витину майку, разрыдался. Руки его безвольно опустились вниз. «Витя!» «Прости меня, я не понимаю, что творю», – проскулил одноклассник сквозь слезы. «Я сошел с ума». «Витя, расскажи, что там было». «Да где?» – воскликнул Виктор, делая шаг от Сашки назад и поправляя на груди майку. «Там, подаркой, при последней нашей встрече!» Вновь истерически закричал тот в ответ и сделал шаг в сторону Виктора. Однако за грудки его теперь не схватил. — Я ведь с того самого дня не просыхаю, — продолжал Сашка. — Все деньги пропил, телефон украли. Что это было? Я с ума схожу! Витя отшатнулся от одноклассника, прошептал. — Я ничего не понимаю. Он даже вообразить не мог, что имеет в виду Сашка. — Ясно было. То, о чем говорил одноклассник, связано с Евлампией. — Но как именно? — Что там было? — сказал Сашка. — Но ведь там ничего не было. Они с Евланей стояли у стены в проходе под зданиями. Со стороны подъездов появился Сашка, тут же закричал. — Мне надо выпить! — неожиданно захныкнул одноклассник, перебив напряженные размышления Виктора. «Пока я не выпью», продолжал одноклассник, размазывая по щекам слезы, «я буду опасен для себя и окружающих. Какие-то припадки. Пойдем, Витя, тут недалеко один магазинчик есть». Витя пожал плечами, пробормотал. «Пойдем». «Только это! Ты не сочти!» Тон Сашки из истерично-агрессивного стал заискивающим. У меня денег нет. последние сегодня ночью пропил. Болтался тут по всей округе. Дошел до того, что с какими-то бомжами познакомился. Страшно было вернуться туда, домой, остаться одному. Все, кажется...» Сашка хотел еще что-то сказать, но лицо его исказилось точно от боли. Он махнул рукой и замолчал. Витя потянул за ручку чемоданчик. «Пойдем, я заплачу». Решительно произнес он. «Надо бы где-нибудь по дороге найти отделение банка, поменять доллары», – закрутились мысли у него в голове. «Денег, которыми снабдила его на поездку мать, хватит, чтобы жить какое-то время в дешевых общежитиях-хостелах. Но только сумма у него в долларах, а понадобятся рубли». Голова 66. Пол Полдесятка бутылок из-под крепкого пива стояли, составленные в ряд у выкрашенной серой краской оштукатуренной кирпичной стенки. Витя и Сашка сидели на сложном в стопку бордюрном камне в закутке между торговым павильоном и киоском ремонта обуви в паре кварталов от того места, где когда-то стоял Витин дом. Сашку развезло. Кажется, уже после второго или третьего глотка, но он все равно продолжал накачиваться пивом. Витя и сам с удовольствием прикончил бутылку и принялся за вторую. К пиву он купил в магазине несколько пакетов чипсов и пару упаковок мелко нарезанного сушеного кальмара. Чипсы и кальмар мало подходили на роль здорового завтрака, Но молодому человеку, у которого за последние сутки крошки во рту не было, и они подошли, чтобы подкрепить силы. Съев в одиночку большой пакет чипсов, Сашка угощался только кальмаром, налегая на пиво, Витя ощутил прилив сил. Выпитая бутылка пива помогла расслабиться, перестать, по крайней мере на время, пока он был пьян, испытывать тоску. Смог посмотреть на себя и события собственной жизни, словно бы со стороны. Прежде, когда он валялся на земле на стройке, ему то и дело начинало казаться, что он просто сошел с ума и видит наяву какие-то несуществующие на самом деле кошмарные иллюзии. Теперь же у него не было сомнений. Как ни невероятно все, что с ним случилось, оно произошло на самом деле». Несомненно, он страдает эмоциональными отклонениями, но в целом сумасшедшим его не назовешь, а значит, надо как-то продолжать жить и постараться понять некоторые детали того, что с ним произошло. Что же увидел тогда подаркой в стилобате «Чаек Сашка»? Школьному товарищу же явно не хотелось вспоминать про это, особенно после пива, которая значительно улучшило его настроение. Он больше не лил слезы, наоборот, со смехом рассказывал Виктору про свои ночные приключения, как познакомился возле каких-то мусорных баков с компанией бомжей, объединил с ними капиталы. У Сашки к этому моменту еще оставались в кармане какие-то металлические деньги. Вместе они приобрели в каком-то жутком подвальном магазинчике. Уж не в том ли, в котором Витя и в лампе купили коньяк поллитровку водки. Саня, почему ты так страшно кричал там, подаркой твоего дома? спросил его в лоб, без всякой связи с предыдущим разговором Витя. Сашка не ответил. Продолжил рассказывать про бомжей, потом про каких-то девиц, с которыми познакомился в баре за ночь до этого, и которые, по всей видимости, украли у него смартфон. Наконец, видимо, подействовала очередная выпитая бутылка крепкого пива, Сашка замолчал, а потом, уставившись Вите в глаза, совершенно трезвым, спокойным голосом произнес. Тогда, в то утро, когда ты вызвал меня навстречу, чтобы передать мне накопитель с курсом по продажам, Я вошел в арку и сразу увидел тебя, а потом посмотрел на того, кто стоит рядом с тобой. Это было жуткое чучело. Не знаю, как тебе описать разложившийся мертвец, вернее, мертвечиха, потому что она была в полусгнившем, висевшем лохмотьями, голубеньком платьице. Знаешь,. Именно такая, как их показывают в фильмах ужасов. Сгнившая кожа висит колочьями, кости торчат. Но самое страшное. Она повернулась и уставилась своими глазницами. Не знаю, были ли в них глаза или они были просто черными. На меня. А потом хищно оскалилась, как какой-то зверь, который собирается броситься на жертву. «У нее были такие мелкие острые зубы, два ряда, и клыки выпирали вперед. Я не выдержал!» «И так я встречался с покойницей», — подумал Виктор, мгновенно протрезвев и с огорчением отмечая, что все пиво, которое они купили в магазинчике, выпито, и прямо сейчас откупорить и выпить залпом еще одну бутылочку не получится». «Все говорит за это. Черный обелиск на могиле, слова матери, мои собственные неясные ощущения, ночь в доме которого нет, а главное то, что существует в действительности и что увидел Сашка и чего по какой-то причине, вероятно, из-за ослепления любовью не дано увидеть мне». «А пойдем-ка возьмем чего-нибудь покрепче пива!» произнес Виктор вслух. Глава 67 К водке на закуску Витя купил полбуханки нарезанного на ломти черного хлеба, упаковку нарезанной колбасы, Пакет апельсинового сока Нашлись в магазине и пластиковые стаканчики Вернулись обратно в закуток между торговым павильоном В нем брали водку и закуску И киоском ремонта обуви Разложились нить на стопке бордюрного камня Поставили бутылку Рядом стоял чемодан Который Виктор всюду возил за собой Опасаясь, что либо он сам его где-нибудь забудет Либо его украдут В полном молчании разлили водку по стаканчикам. С момента Сашкиного рассказа про покойницу ни Витя, ни его школьный товарищ не произнесли ни слова, кроме коротких фраз, которыми обменивались, покупая выпивку и закуску. Выпили. Потом, после короткого перерыва, еще. «Хорошо», — сказал Сашка, глядя на опустевшую наполовину водочную бутылку. Понимаешь, Витька, вот только в таком состоянии, когда я изрядно выпью, перестает мучить это страшное видение. Пока трезвый, то и дело вспоминаю: кожа лохмотьями, оскаленные зубы, спутанные грязные волосы, платицы истлевшие. Мороз начинает по коже продирать, руки, ноги трястись. Ты-то как? Видел что-нибудь там? Оно ведь это чудище рядом. Прямо рядом с тобой стояла. Я ничего такого не видел. Стоял, ждал. Хотел тебе курс по продажам передать. Ты же сам просил. Потом вижу, ты. И тут же жуткий крик. Я потом ходил, искал тебя. На этаж поднимался. Странно. Все было так по-настоящему. Как будто это чудище на самом деле стоит рядом с тобой. Витя. Что же это получается? Из глаз Сашки потекли слезы. Выходит, это была жуткая галлюцинация, а я сумасшедший? Но это значит, что я могу в любой момент увидеть это чудище вновь. Хотя бы вот сейчас. Мы пьем, и вдруг я вижу, как оно появляется за твоей спиной. Виктор почувствовал. Холод ужаса продирает его от макушки до пяток. Резко обернулся но за его спиной никого не было. Постараюсь вернуться как можно скорее. Всплыли в памяти слова, сказанные Евлане перед расставанием в несуществующей квартире снесенного дома. Вот видишь, ты тоже начал нервничать. А каково мне? Плаксивым тоном произнес одноклассник и вытер рукавом слезы. Витька, «Если я еще раз его увижу, я тут же сойду с ума!» Истерически выкрикнул Сашка. «Я чувствую, моя психика больше не выдержит такого ужасного зрелища. Пусть я тысячу раз буду знать, что это только галлюцинация. Когда я его видел, оно было как наяву». Руки у Вити затряслись. «Хватит действовать на нервы! Давай лучше выпьем!» То и дело, оборачиваясь, Дрожащими руками он разлил водку, расплескав часть мимо стаканчиков. Они тут же выпили. Потом еще. За все это время он ни разу не посмотрел на часы. Не знал, во сколько очнулся от своего странного сна на стройке. Сколько времени они шли с Сашкой от места, где был его старый дом, досюда. Сколько уже пьянствует в этом закутке. Но людей на улице становилось все больше. Хлопнула дверь киоска ремонта обуви. Человек зашел в него, потом вышел обратно на улицу, обошел киоск и остановился в паре метров от выпивавших молодых людей. Это был низенький крепкий толстяк с толстыми волосатыми руками и крупными кулаками. Не проронив ни слова, он вернулся обратно в свой киоск. Витя и Сашка допили остававшуюся в бутылке водку. В голове у Виктора шумело, он почти ничего не соображал. Сашку же охватило буйство. Он швырнул бутылку в глухую боковую стенку киоска, та со звоном разбилась. Почти сразу после этого откуда-то подъехал трактор с огромным ковшом, появились рабочие. Грузить в ковш бордюрные камни. Сашка принялся швырять в стену киоска бутылки. Битое бутылочное стекло летело в разные стороны. Тут же дверь киоска вновь распахнулась. Выскочивший из нее низенький толстяк, размахивая руками, выкрикивал ругательство. Кричали и рабочие. Шатаясь, Виктор поднялся с бордюрного камня, схватил Сашку за предплечье, торопливо поволок по улице прочь от трактора орущих людей. Метров через десять Сашка споткнулся, увлекаясь за собой Витя, упал на асфальт, разбил лицо. Прохожие останавливались, ругали их. Подняв Сашку с асфальта, Витя потащил его дальше. Потом вспомнил про свой чемодан, усадил Сашку на край тротуара, вернулся к киоску. Рабочие, грузившие бордюрные камни в кош трактора, задвинули чемодан к стене павильончика. Виктор схватил его за ручку и, шатаясь, двинулся обратно туда, где он оставил на тротуаре одноклассника. Что происходило дальше, Виктор помнил плохо. Водочные поры, словно густой туман, полностью заволокли сознание. Они бродили по окрестностям того места, где прежде стоял дом Виктора. Купили еще бутылку водки и какую-то закуску. Но распить ее сразу не получилось. Когда Витя вернулся из магазина, в котором купил выпивку, Сашка, подложив под голову Витин чемодан, спал на скамейке. Виктор сел на скамью у одноклассника в ногах и тотчас тоже уснул. Очнулся от того, что Сашка, вскочив и потянувшись, Двинул ему локтем в ухо. Приятели вновь выпили. В метрах в двадцати от скамейки, на которой они расположились, остановился полицейский автомобиль. Из него вышли два человека в форме, в надетых поверх нее бронежилетах и с короткими автоматами, висевшими на ремнях под мышками. Несмотря на свой грозный вид, полицейские оказались не очень строгими. Осведомившись, где живут два приятеля и, выяснив, что неподалеку, предложили им убираться домой, иначе заберем. Затолкав выпивку и закуску в Витин чемодан, приятели отправились болтаться по улице. Дальше Витя помнил совсем плохо. Отложилось в памяти только то, что он очень боялся потерять свой чемодан, в который запихнул деньги и документы. И все время, даже когда они сидели на какой-нибудь очередной скамейке, крепко держался за длинную ручку. Они распили где-то по дороге водку и в конце концов оказались на лестничной клетке большого современного жилого дома. Как они в него прош... проникли, Виктор не помнил. Вроде Сашка предложил зайти к какому-то своему другу, который должен денег. Но то ли друга в квартире не оказалось, То ли он им не открыл, но оба приятеля зашли на лестницу. Этаж был под самой крышей. Лестницы его жители не пользовались. Двух школьных приятелей никто не беспокоил. И они как-то незаметно для самих себя опять заснули. На этот раз уже Витя, починувшись обна... и обнаружив, что за окнами уже темно, растолкал Сашку. Черт! «Я до сих пор пьян, ноги заплетаются», — проговорил одноклассник, поднявшись со ступени. «Дружище, помоги!» Виктор взял приятеля за предплечье. Вместе они кое-как вышли с лестничной клетки на этаж к лифтам, спустились вниз. Выйдя из двери подъезда, Сашка тут же опять схватил Витю за локоть. «Слушай, что-то я ослаб. У меня так бывает, когда перепью». Ноги идти никак не хотят. Видно, я еще не протрезвел. Сейчас я где-нибудь грохнусь, башку разобью. Будь человеком, доведи меня до квартиры, взмолился одноклассник. Ладно, пойдем, согласился Виктор. Правый он крепко взял приятеля за предплечье, левая сжимала ручку чемодана. Одноклассники медленно двинулись по направлению к чайкам. голова 68 слушай странно что-то не спится выпить бы а ведь проговорил в темноте сашка хватит уж и так допились уже хорошо нас там на скамейке в полицию не забрали откликнулся виктор сержант добрый попался а ты тоже уснуть не можешь поинтересовался сашка «Нет, не могу», — честно ответил Виктор. Час назад они пришли к чайкам, к подъезду, в котором Витя за последнее время успел побывать несколько раз. Здесь жил Сашка и в лампе. «Пока была жива до своих похорон», — подумал Виктор. Он осмотрелся. То ли потому, что он по-прежнему был пьян, то ли чувствуя его от испытанных за последнее время переживаний притупились... Но берег канала, поросший деревьями, их с Евлампией и скамейка, которое ему было хорошо видно, не вызвали в нем ни страха, ни каких-то предчувствий, ни даже мысли о том, что здесь в любой момент может появиться она. Сквер на берегу канала был для него сейчас всего лишь сквером, одним из многих в городе, разве что этот располагался ближе, чем остальные к школе, в которой он учился. Витька, друг, у меня ноги заплетаются Проводи до двери квартиры Жалобным голосом попросил Сашка Витя смело шагнул вслед за ним в подъезд покойницы Когда Сашка уже открыл дверь квартиры Витя хотел распрощаться с ним и идти обратно на улицу Но приятель предложил Слушай, я совершенно один Отец на даче и, чувствую, в ближайший месяц может здесь вообще ни разу не появиться. Оставайся у меня ночевать. Куда ты пойдешь на ночь глядя? Мать у тебя строгая, как увидит тебя такого, расхристанного и опухшего, ругать будет до самого утра. А и вправду, идти-то мне на ночь глядя попросту некуда. А мать, если я, который давно должен быть в Турции, заявлюсь на порог, Точно хватит инфаркт, решил молодой человек и вошел в квартиру приятеля. Я, Витя, знаешь, можно сказать, из эгоистических интересов тебя к себе заманил. То есть, конечно, для того, чтобы тебе получше было, но главным образом из-за себя самого, признался ему сейчас Сашка. Я ведь с того дня, когда мы с тобой мельком увиделись там, внизу, подаркой, В квартиру решался заходить только когда был очень сильно пьян, продолжал откровенничать школьный приятель. Виктор лежал на незастеленном Сашкином диване, а сам школьный друг улегся на полу, бросив на него старую дубленку отца, подушку и шерстяное одеяло. Хотя, проходя по квартире, Виктор заметил в раскрытую дверь другой комнаты на вид вполне удобную двуспальную кровать. Уже тогда молодой человек догадался, впрочем, сделать это было нетрудно, что его одноклассник боится оставаться в комнате один. «Все знаешь, кажется, — сказал Сашка, — что закрою глаза на минуту, а когда открою, оно, чудище это, стоит перед кроватью». «Да брось ты, Сашок, что ты себя всякой чушью накручиваешь? Какое еще чудище?» — попытался приободрить приятеля Виктор. «Да как? Эх, Витя, если бы ты знал, какое оно! Знаешь, у нее такие зубищи, а морда как бы вытянутая, ну что ли, как череп лошадиный, и потому как-то особенно кажется, что этими зубищами она к тебе тянется. А почему ты решил, что это она?» «Так я ж тебе сказал!» В платьице, голубеньком. и Истлевшим, правда, но в платьице. А туфель на ней с высокими каблучками не было. Виктор в темноте улыбнулся. А самому показалось странно, что вот он может так спокойно шутить обо всем этом. Он знал причину собственной невозмутимости. Водка. По-прежнему был здорово пьян. Но момент, когда протрезвеет неизбежен, И вот о нем-то Виктор старался не думать. «А сдается мне Витя, — вдруг проговорил Сашка, — что шутишь ты и меня подбадриваешь через силу. Сам-то ты тоже что-то видел и боишься. Только признаваться в этом почему-то не хочешь. Может, знаешь, чего, а? А иначе чего это ты тоже не спишь?» Вздыхаешь тяжело. Я же чувствую, что с тобой что-то не так. Колись, из-за чего переживаешь? Из-за чего переживаю? Задумался Виктор, выигрывая время, чтобы придумать ответ. Молодой человек чувствовал. Если он ответит Сашке неискренне, тот не поверит, замучает вопросами. Из-за чего он, Витя, может переживать? И тут Виктор нашелся. Вот правдивая история его переживаний. Я, Саш, знаешь, недавно к врачу ходил. Опа! Явно приободрился, Сашка. Что с тобой? Смертельно болен. Тут-то я смотрю, ты выглядишь все время. Ну, как бы тебе сказать, ты, конечно, не обижайся, но в гроб клашек крашек ладут. Я сразу обо всем догадался. Да ни о чем ты не догадался. Это, знаешь, собственно говоря, и не врач в полном смысле этого слова. Хотя принимает он в медицинском центре. А так, психолог. Понимаешь? проблема у меня. Ты вот помнишь дом мой старый, где я раньше с матерью жил? Помню, конечно. А что такое? Тоскую я по нему. Какая-то болезненная тоска. Хочу в него вернуться. Место себе не хожу. А вернуться-то некуда. Но и не вернуться нельзя, понимаешь? <связать> Нет, ничего не понимаю, честно признался Сашка. Я-то думал, что вы с матерью, ну, по крайней мере, мать-то твоя, уж точно. То есть вы оба хотели из этого старого дома в новый переехать. И мать твоя это все подстроила. Я думаю, что без тебя то тут ,то тоже ,то не обошлось. Наверное, ты и помогал долбить-то. Чего долбить? Так ты что же, ничего не знаешь? Нет. А что я должен знать? Сашка от возбуждения даже вскочил с дубленки, но тут же сел на нее. Выходит. «Э-э-э, да ладно. Но ты только если что, меня не выдавай, я тебе ничего не говорил. Понял? ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧАЙКИ ГЛАВА ПЕРВАЯ «Ты, наверное, знаешь, Витек, — начал свой рассказ Сашка, — что моя мать одно время работала в той же организации, что и твоя». «Да, знаю», — откликнулся молодой человек. «Мать Виктора была по образованию строительным. Но в строительной организации работала, насколько он знал, только в молодости, еще до того, как познакомилась с его отцом. В то время, когда Витя заканчивал школу, она трудилась в каком-то государственном ведомстве, надзиравшем за капитальным ремонтом домов, сносом аварийных зданий, различными программами реновации городского жилого фонда. О своей работе мать распространялась мало, да и Витю как-то... Мало интересовало, чем она занимается на работе. Становиться строительным инженером планов у него не было, а детали всяких совещаний и строительных экспертиз, о которых она иногда, к слову, говорила и которых шла речь в телефонных разговорах по работе, свидетелем которых Витя невольно становился, его не интересовали. То, что с Сашкиной матерью они иногда сталкиваются в здании, в котором вместе работают, Витя от матери знал. «Но, по-моему, они были в каких-то разных, не очень пересекавшихся по делам отделах», ск — сказал сейчас приятелю Виктор. Свет в квартире не горел, но шторы на окне в комнате, в которой они лежали, сдвинуты в стороны, и с улицы проникал свет. Окна Сашкиной квартиры смотрели не на канал, а на вздымавшуюся вверх соседнюю башню «Чаек», широкий, заполненный в любое время дня и ночи автомобилями проспект, дома на другой его стороне. Окна жилой башни, многие из которых горели, свет от часто стоявших фонарей, и автомобильных фар на проспекте, освещенные витрины магазинов и яркие неоновые вывески над ними. Зарево было ярким, и при открытых шторах в Сашкиной комнате никогда не наступала полная темнота. В разных это верно. И почти не общались. У моей покойной матушки и твоей характеры, по-моему, совершенно разные, сказал Сашка. Присловие в виде напрягся. Его история нахлынула на него в ночной комнате, и не сразу ему удалось отвлечься и вникнуть в смысл того, что продолжал говорить Сашка. Всяких сплетней было много. И что странно, матушка делилась ими с отцом главным образом, а не со мной, хотя я уже был десятиклассник, все мог понять. А ты мой приятель. «Чем делилась-то? Что она тебе такого говорила?» Чувствуя раздражение, произнес Виктор. Он вдруг осознал, что, несмотря на все, что с ним произошло и что теперь, знал, ему хотелось лежать не в этой комнате с Сашкой, валявшимся рядом на дубленке, а несколькими этажами выше, в кровати с Евланей, как минувшей ночью. Одноклассник не предал... Значение раздражения, прозвучавшему в Витином голосе. А может, принял его за признак нетерпения. Хотя на самом деле Вити в эту минуту было совершенно все равно, что расскажет ему Сашка. Да то! Ты вот сказал, что испытываешь горе от того, что дом сломали. А ведь он мог стоять до сих пор. И еще сто лет спокойно простоял бы. И на твою жизнь хватило бы и твоих детей, и внуков. Вдруг Виктор осознал, что он напрасно слушает приятеля невнимательно. То, что тот сейчас скажет, будет иметь огромное значение для дальнейшей его жизни. Какое-то предчувствие заставило Витю поверить в это. Он повернулся к Сашке и уставился на одноклассника. В рассеянным светом уличных огней комнате Ему было хорошо видно, что тот уже успел скинуть с себя тонкое одеяло и сесть на дубленке, словно тоже прекрасно осознавая важность того, что сейчас произнесет. Твоя мать подстроила все так, что ты бы уехал отсюда, вернее... Конечно, она не ставила своей цели именно, чтобы ты уехал отсюда. Она вообще о тебе в тот момент не думала. «Как же не думала? Как, как же не думала?» Воскликнул в отчаянии Виктор. «Она думала, и она знала, что я не хочу уезжать, и все делала, чтобы дом наш сохранить, и мы бы никуда не переехали». Он уже был совершенно трезв и, сунув руку в карман джинсов, которые так и не снял, завалившись на Сашкину кровать, нащупал там одноногого металлического солдатика и разом вспомнил все, что понял сегодняшним утром и что как-то подзабылось за этот день под воздействием алкоголя. Уже знает, мать виновна в смерти отца и невольно в том мучительном искривлении психики, тоске по разрушенному дому, от которого он страдает. Что он еще про нее узнает? И это после того, как понял, любит покойницу. Горе ему! Виктор отчего-то вспомнился разговор с матерью, который произошел сразу после окончания им 10 класса, когда стало ясно, дом снесут. «Мама, что же происходит?» «Почему они хотят выселить нас?» В отчаянии воскликнул Виктор. «Наш дом, он вполне еще крепкий. Я не хочу уезжать отсюда!» Вчерашний школьник чувствовал. На глаза наворачиваются слезы. Но он разговаривал с матерью, а с ней он не стыдился слез. Он всегда, сколько себя помнил, был чувствительным мальчиком. И в моменты бурной радости и тяжелой тоски из глаз его обязательно текли слезы. Мать видела их такое множество раз, что у него не было привычки стесняться ее. Наоборот, с ней-то одной он и мог бы на все сто процентов быть самим собой. «Это чиновники Витя. С ними бесполезно бороться», – устало произнесла мать. «Им нужна земля, на которой стоит наш дом. Так что дело, скорее всего, решенное. У них уже есть строительная компания, которая возведет на этом месте что-нибудь. «Мама, но я не хочу уезжать отсюда!» — повторил Виктор. «Понимаешь, я люблю этот район! Даже не могу тебе объяснить!» — пробормотал он, чувствуя, как слезы все сильнее застилают глаза. Разговор шел в его комнате в их старом доме. Витя сидел на своем стареньком диванчике. Мать стояла на пороге в открытом дверном проеме. Ну ладно, может, не все так страшно. Она подошла к нему и, гладя по голове, попыталась успокоить. Новая квартира по площади точно будет лучше, чем это. А потом, может, новый район тебе понравится? Не понравится, точно тебе могу сказать, не понравится, каким бы хорошим он ни был, потому что мне нравится этот, тот, в котором я живу. «Я не хочу отсюда уезжать ни при каких условиях!» Истерически, заводя ее, воскликнул Виктор. «Я тоже не хочу отсюда уезжать ни при каких условиях, сыночек!» Вслед за ним, повысив голос, воскликнула мать. «Но что же делать, если нас выталкивают отсюда, а возможностей противостоять этому у нас нет никаких? Но мы не оставим нашей борьбы и просто так не сдадимся!» На глазах у женщины тоже заблестели слезы. Глава вторая. Она врала тебе, решительно заявил Сашка. Получается, она обладает немалыми актерскими способностями. И так разыграла спектакль, что ты уверился, она на твоей стороне. Но это очень цинично. При этом она сама уничтожила ваш старый дом», — продолжал школьный приятель. «Но как?» — воскликнул Виктор. «Это практически невозможно». Сашка рассмеялся. «Ты наивный парень. Извини, что я так говорю о тебе и произношу неприятные вещи про твою мать». Но ты сам, ты сам захотел узнать правду. Это понятно. Если ты в тоске по дому уже дошел до врачей, то положение твое серьезно, и любая информация может помочь. Для твоей матери ничего невозможного не было. Она же инженер-строитель. По вашему дому шли какие-то трещины. Но на самом деле ничего серьезного там не было. Просто разрушалась штукатурка. Из-за такой ерунды дома не сносят Тогда в чем же дело? Опять воскликнул Виктор А в том, что когда пошли эти трещины по штукатурке Твоя мать, которая очень хотела уехать из этой квартиры Почему, я тебе расскажу позже Вместе с другими соседями Из людьми, из управляющей компании Спускалась в подвал Моя матушка рассказывала Не мне, моему отцу что твоя мать, упирая на то, что она инженер-строитель, сразу стала верховодить соседями, каким-то образом заполучила ключи от подвала. Обследуя его, сделала вывод, что если разрушить одну из опор, то трещины уже пойдут не по штукатурке, а по кирпичам, — рассказывал Сашка. Витя внимательно слушал. «Там у вас еще было какое-то необитаемое помещение на первом этаже». Твоя мать раздобыла ключи и от него. По работе она общалась с людьми и в вашей управе, и в обслуживавшей компании. Это было правдой. От матери Виктор знал, что ее организация занималась капитальным ремонтом домов по государственным контрактам. Верно было и то, что на первом этаже в их доме было маленькое помещение, не больше одной квартиры. В нем прежде располагался Совет ветеранов. Но в то лето оно пустовало. Твоя мать договорилась с одним рабочим. Он не местный приезжий. Приехал к нам на заработки, чтобы он за хорошие деньги тайно разобрал одну несущую стену в том самом нежилом помещении на первом этаже. А еще опору в подвале. Он ее выломал. По дому тут же пошла большая трещина. Потом он составил кирпичи обратно. Замазал все штукатуркой После этого твоя мать организовала комиссию Которая решила, что дом аварийный По крайней мере, такие слухи ходили там У нее на работе, где трудилась и моя мать Сашка сделал паузу Виктор потрясенно молчал Все это было слишком ужасно, чтобы быть правдой Мать, которая, казалось, полностью разделяла его отчаяние Из-за того, что им придется переехать Которая знала, как он из-за этого страдает Сама за его спиной делала все, чтобы это произошло Нет, этого не могло быть А главное, у нее не было мотива Хотя, выехав из старого дома Мы получили комфортабельную современную квартиру большей площади Которая матери, судя по всему, очень нравится И Это достаточный мотив Сашка заговорил вновь. Ему, похоже, нравилась роль разоблачителя Витиной матери. Доставляло удовольствие видеть, до какой степени Виктор потрясен его словами. Теперь не только ему, Сашке, испытывающему страх перед чудищем, было плохо. «После этого твоя мать через своих знакомых начала продвигать расселение вашего дома. Сам знаешь, Место там довольно хорошее, так что некие бизнесмены за возможность расселить старый пятиэтажный дом, в котором квартир-то было не так много, дорого бы дали. Дом ваш решили расселить. И все же неуверенно возразил Виктор, зачем ей было пускаться в столь тяжкие грехи? Во-первых, она понимала, какие страдания приносят мне, а во-вторых, это все, насколько я понимаю, преступление. Все очень легко объясняется, если знать то, что ни для кого, в том числе и для тебя, не было секретом. В вашем старом доме мать постоянно ловила на себя косые взгляды соседей. Почему? Я ничего не знаю, вновь воскликнул Виктор. Сашка хмыкнул. Так уж ли ты не знаешь и даже не догадываешься? Ну хорошо, я скажу.